Лова 12. Стены в проходе поднимались по обеим сторонам вертикально, и казалось, будто там наверху они не сомкнутся никогда. В воздухе был свежий холодин, и мне пришлось напомнить самому себе, что я нахожусь в пещере, а не гуляю зимней ночью в горах. Достаточно скоро спуск стал более трудным. Тропа, усеянная камнями и обломками льда, стала уже и круче. Камни под ногами крупнее, но реже. Потом они начали громоздиться друг на друга, и не успев осознать, что к чему, я уже спускался по хаотической лестнице, составленной из огромных остроконечных глыб. Затем стены сомкнулись почти под прямым углом. Земли под ногами не стало вовсе. И я обнаружил Что меня несет то меня несёт куда ты пощели столь тесный, что только с трудом я мог бы в ней повернуть голову. Через 20 или около того минут спуска, более всего напоминающего путешествие по дымоходу, мои ноги опять ступили на твёрдую почву, и внезапно я очутился в просторном и совершенно безмолвном зале. Стены, пологими каскадами напоминавшие террасы, шли вниз, Пол был усеян гигантскими глыбами и осколками сталактитов, упавших, должно быть, с невидимого мне свода. Ни его, ни дальних стен мне не удалось увидеть и в свете моего фонаря. Зал был огромен, и, казалось, со всех сторон в него просачивалась тьма, натиск, который лишь на мгновение удавалось сдержать тонкому дрожащему лучу, испускаемому моей лампы. Уверенность, которую внушил мне поначалу фонарь, мгновенно улетучилась. В первый раз я ощутил страх перед здешней бездной. Много времени у меня отнял обход зала. Я шёл вдоль стен, ища начало нового спуска, но каждый раз натыкался на сплошную скалу. Согласно карте, здесь должен быть туннель, ведущий в каскад декоративных пещер, но я так и не смог отыскать его. Завершив круг по залу, я устало приник к щели, из которой сюда попал. Если нет здесь другого выхода, значит мне предстоит вернуться к тёмному тризубцу или к тому, что я щёлкнул тёмным тризубцем и начать всё сначала. Внезапно мной овладело малодушие. Снаряжение, казалось, становилось с каждым шагом всё тяжелее. Одежда под балахоном взмокла от пота. А на левой ноге я натёр изрядную водяную мозоль. Я обнаружил, что думаю о Пенелопе, гадая, провела ли она эту ночь на Mulberry Street или вернулась к Сомервилью. Какого чёрта я волондую в этой дурацкой дыре, когда у меня роман с такой женщиной. Теперь мне хотелось только одного: вернуться туда, откуда я начал свой спуск. Я ставил надежду найти другой выход из этого зала. Но обойдя его столько раз в попытке исследовать весь периметр, я совершенно перестал в нём ориентироваться. Я не имел ни малейшего представления о том, где мне искать эту чёртову щель. Мысль о том, что я, возможно, прошёл мимо неё, и значит, мне придётся совершить круговой обход ещё раз, повергла меня в отчаяние. И тут Луч моей лампы выхватил из мрака туманные очертания некой скальной формации, показавшейся мне почему-то знакомыми. Надеясь обнаружить, что я уже описал полный круг, я вскарабкался на огромный известняковый массив и подошёл к самому его краю, чтобы рассмотреть сдешнюю округу повнимательней. На небольшом плато, посреди россыпи белого кальцита, Казавшегося поднятой ветром поземкой, высилось несколько сталагмитов, похожих на готические соборы. За ними тьма насти не становилась ещё гуще, что могло означать только одно: там был проход. Причём не та щель, через которую я попал сюда. Я нашёл другой выход отсюда. Я издал победный крик, отозвавшийся коротким эхом и проглоченный протяжным молчанием зала. Подойдя поближе, я обнаружил, что тени на стене означали не один проход, а целых два, примерно одинаковых размеров, но ведущих в разные стороны. Столкнувшись с проблемой выбора, я тщательно осмотрел оба входа, пытаясь заглянуть в них поглубже и надеясь на то, что интуиция подскажет мне, на что же решиться. Но они казались совершенно неотличимыми друг от друга. Будучи не в силах сделать сознательный выбор, я решил бросить монету. Я начал расстёгивать комбинезон, потому что в кармане джинсов у меня была какая-то мелочь. Но тут вдруг мне бросилось в глаза, что сталагмиты на плато несколько изменили своё расположение. Конечно, это была иллюзия, элементарный эффект параллакса. Сейчас я смотрел на них под другим углом, и поэтому они не казались мне более слитной группой, а превратились в прерывистую линию, своего рода стрелу, направленную от входов в туннели к центру зала. Я подошёл, я осмотрел их под тщательнее. Шесть серых, обтекаемых колонн, Примерно моего роста, молчаливо застывших на своей снежной дорожке, подобно затерянным мореплавателям, безнадёжно ожидающим избавления на палубе затёртыval льды корабля. Может быть, именно поэтому они и показались мне знакомыми. Их было шесть. Бегли, фаукет, субхуту, птачи, каб и торфин. Со мной будет семь. Встав за ними в ряд и посмотрев оттуда в сторону туннеля, я ясно понял, что если бы они вдруг стронулись с места, они все попали бы в тот туннель, который вёл влево. Сперва это была всего лишь лёгкая вибрация, тихое гудение, которое я не то слышал, не то воспринимал на ощупь, оно шло откуда-то издали, пробиваясь сквозь толщу стен. Великий шиф, что это одна из великого множества подземных рек, пронизывающих спрингфилльский лабиринт, я поначалу не придал этому никакого значения. Уже чуть ли не целый час я брёл по сухой песчаной тропе, полого спускавшейся между двумя гладкими стенами из сельного камня, уводящей всё дальше и дальше в самую глубь земли. Тропа была ровной и прямой, никаких поворотов, почти никаких препятствий. Иногда мне приходилось проходить через небольшие гроты, пребывавшие, возможно, в вечной тьме, пока её не потревожил луч моего фонаря. Там я останавливался, поискать следы предыдущих посещений, но ни гроты, ни сам туннель не принесли мне никаких открытий, и мне ничего не оставалось, как продолжать свой монотонный путь. Казалось, я бреду ночью по морскому берегу, Слышу шум прибоя, буквально в каждое мгновение жду, что меня обдаст волной, но так и не обнаруживаю океана. Мне начало казаться, что вопреки всем плечуствием я сделала неправильный выбор и что мне надлежит вернуться обратно к входам в туннель. Но тут гудение стало несколько громче. Теперь казалось, оно доносится из туннеля. летит прямо навстречу мне, наполняя воздух неясной дрожью. Теперь уже вздражала земля у меня под ногами, и я заметил, что стены и своды, блестящие в луче моего фнаря, как барабан револьвер, покрылись влагой. Песчаная почва постепенно превратилась в жидкую грязь. Шум, представляющий собой нечто среднее между звериным рычанием и раскатами грома, Неуклонно становился всё громче и громче. Когда тропа прервалась, резко поворачивая направо в какой-то развилке, этот шум внезапно превратился в оглушительный грохот. Оглушённый им, я медленно вышел на развилку. Одна из троп была ярдов 20 длиной или около этого, а затем прерывалась. Свод смыкался с полом в хаотическом нагромождении камней. Другая вела в низкий круглый грот, в середине которого зияла чёрная пропасть, не оставлявшая ни малейшей возможности перебраться через неё и выйти на видную отсюда тропу в дальней части грота. Чудовищный рёв доносился из глубины этой пропасти и усиленный постоянным эхом разбивался о низкие своды пещеры. На четвереньках я подполз к самому краю пропасти и глянул вниз. Используя и карманный фонарь и лампу на каске, я начал исследовать склоны, но оба луча быстро потерялись в густой и влажной тьме. Не было ни малейшей возможности определить, далеко ли отсюда до самого дна. Я вспомнил слова Скальфа: "Утраченная надежда глубока, как ад, у неё просто нет дна". Я представил себе Гигантский водоворот где-то глубоко под нагромождениями скал и толщей известняка, вечно грохочущий в воронке, стснутой гладкими котлообразными стенами. Я вспомнил, что он там находится. Внезапно я вспомнил: я ведь здесь уже был. У меня так отчаянно загрузилась голова, что я вынужден был отпрянуть от обрыва, отползая в сторону. Я почувствовал, что моя левая нога зацепилась за что-то. Я поглядел туда. Рядом с тем местом, где я сейчас находился в скалу был вбит ржавый железный крюк. К нему была привязана верёвка, один из концов которой свободно болтался. И глянув вниз, я увидел под скалой на расстоянии не более 25 футов от меня вход в туннель. ведущий в стену над пропастью. Я не медлил ни мгновения. Да и стояло бы мне только за колебации, я не решился бы, но это ни за что. Я снял с крюка старую верёвку, намотал на него с мастерив примитивный узел маюнеелоновую, натуго закрепил, проверил крепость узла тяжестью собственного тела и перекинул верёвку через край. Я вполне хватило, даже остался какой-то запас. Я привязал верёвку у себя к поясу, крепко ухватился за неё обеими руками и, перегнувшись через край, нырнул в бездну. Осторожно приземлившись на узкую каменную тропу перед самым входом в туннель, я некоторое время передыхал, прежде чем продолжить своё предприятие. определив под каким углом удобнее всего проникнуть в щель, я подумал о том, как вёл себя на моём месте принт бегли. В какой-то момент его верёвка должно быть не выдержала, и он разбился насмерть. Но на этот раз моё снаряжение было куда более надёжным. Невольно я бросил взгляд вниз, глубоко вниз. Отсюда я различал тёмное мерцание во дворотах. Как будто снизу из тьмы на меня глядел чудовищный глаз паука, но вдруг этот дрожащий глаз стал неподвижным. Стены пропасти напротив заходили ходуном, всё перед моим взором поплыло, теряя узнаваемые очертания, мои ноги утратили опору, и я полетел в пространстве. Весь вес моего тела удерживал только захват рук Нейлоновая верёвка, уже повлажневшая, выскальзывала у меня из пальцев, пока я пытался вцепиться в неё. Если бы не узел у меня на поясе, я бы наверняка рухнул в бездну. А сейчас мне удалось худо-бедно подтянуться на руках до того уровня, на котором располагался вход в туннель. Ощутившись там, внутри, исследователем в безопасности, я простёрся ниц, с облегчением ощущая, что холодная, мокрая скала у меня под головой перестаёт трястись, и мой страх постепенно проходит. Отвязав верёвку, я поел кое-чего из принесённых собой припасов, пополнил запас корбиды в лампе, подлил в неё воды, а затем отправился в глубь тоннеля. Он оказался меньше, чем выглядел сверху. В нём с трудом можно было развернуться и слишком низким для того, чтобы идти в весь рост. Единственным приемлемым способом передвижения здесь было ползание на четвереньках. Но не прополз я и 50 ярдов, как и это оказалось чересчур большой росчерк. Ширина прохода сократилась до какой-то пары футов, а высота стала такой, что поставив локти на землю, я доставал до свода кончиками пальцев. Теперь, когда я попался уже на животе, я обдирал плечи о стены прохода, а свод тяжело наваливался мне на спину. Через каждые несколько ярдов мне приходилось останавливаться и отдыхать. Я глубоко вдыхал здешний зловонный воздух, пытаясь совладать с ужасом, охватывающим меня всё сильнее, сильнее. Страх застрять в здешней тесноте, оказаться придавленным или похороненным заживо не покидал меня ни на минуту. Время от времени желание повернуть назад становилось почти невыносимым повернуть, пока ещё не поздно, пока ещё у меня оставалось время. Но в проходе здесь уже было не развернуться. И проще, казалось, продолжать ползти вперёд. Затем, за каким-то довольно страшным поворотом, лампа высветила в нескольких ярдах передо мной гладкую глыбу, преграждавшую путь. Я подполз к ней, ощупал стены там, где они сходились с глыбой, и не обнаружил никакой щели. Я попробовал протолкнуть глыбу вперёд, но она не поддавалась моим усилием. Понимая, что занятие моё совершенно безнадёжно, Я тем не менее продолжал броня с толкать глыбу и молотить её кулаками, пока силы у меня полностью не иссякли, и я вынужден был признать своё поражение. Мне ничего не оставалось, как вернуться той же дорогой, которой я сюда попал. Но мысль о том, чтобы проделать весь этот путь в обратном направлении, а потом взобраться по верёвке над бездной, была просто невыносима. Я паник Угля нефть лицо в саму углясь. Тихое шипение карбидной горелки казалось слишком громким в тесноте туннеля. Развязав на подбородке шнурок, я снял каску и отложил её в сторону. Но тут я заметил, что сине-белое пламя в центре отражателя заколебалось. Я затаил дыхание и принялся пристально следить за ним. Пламя по-прежнему дрожало, время от времени становясь по краям жёлтым. Это могло означать только одно. В проход, откуда-то поступал воздух, откуда-то сверху. Как бы тесно я ни был стснут, мне удалось перекатиться на бок и посмотреть назад и вверх. Менее чем В 10 футах от того места, где я сейчас находился, на своде пещеры чернела какая-то тень. На пути вперёд я почему-то ухитрился не заметить её. Я торопливо потянулся за каской, водрузил её на голову и по полс ногями вперёд по туннелю, нарядя подобраться к тому, что должно было быть выходом. Сердце моё бешено колотилось, когда я заглянул в тамошний проход. И мгновенно Последняя надежда на то, что из туннеля можно найти другой выход, меня оставил. У меня над головой был и впрям какой-то отверстие, частично закрытое тяжёлым камнем. Но ещё выше шёл сплошной скальный массив, полностью перекрывавший возможную дорогу. Я отчаянно вставился на него. На камне частично закрывавшем отверстие начали постепенно проступать какие-то очертания я увидел ногу в потрепанных штанах согнутую в колене голову опущенную на сутулые плечи чернильного цвета пятно которое под определённым углом казалось устами искривлёнными хохотом это было точно так же как в тестерор шаха а чуть пониже я разглядел Что-то странным образом напомнивший мне старый башмак. Теперь я уже и сам смеялся, смеялся, не совладав с собственными нервами. На подошве горели письмена. Это был серийный номер вооружённых сил США, выведенный фосфоресцирующей краской. Он висел на собственных запястьях. Камень, заблокировавший верхнюю часть прохода, давил ему руки. Должно быть, эта плита рухнула и придавила его, когда он пытался сдвинуть её в сторону. Потом он и сам каким-то образом ухитрился забраться в проход, должно быть, надёй сдвинуть плиту головой и плечами, чтобы освободить тем самым придавлинные руки или просто затем, чтобы снять с них тяжесть собственного тела. Интересно, как долго он ещё оставался в живых, повиснув подобным образом. Несчастный бегли. Он сжался в комок, подтянув колени к груди. Его голова запрокинулась, кости и обрывки материи торчали из её вытянутых рук, и казался он заснувшей летучей мышью. Если не считать рук, его скелет был совершенно невредим. Насколько я мог разглядеть, он был покрыт дряблой мучнисто-белой кожей. Постоянная температура в пещере предохраняла его от разложения. Фосфорический блеск и каменная сохранность останков не помешали мне в полной мере осознать весь ужас и всё мученичество его смерти. Теперь я понял, почему под гипнозом так отчаянно сопротивлялся попыткам Сомервиля выяснить, что же в конце концов с спринтом приключилось. Ушло бы лучше было бы ему сорваться и утонуть в водовороте. Но как ни странно, столкнувшись с ужасным доказательством того, как я, а я был убеждён, что это я погиб в своём предыдущем воплощении, я не испытал ни страданий, ни страха, а только непреклонную решимость совершить на этот раз то, что мне не удалось прежде. Закрыв глаза, я воззвалился Господу чего не делал с самого детства и просил его даровать мне сил. Затем я заставил себя сесть и медленно протиснулся в щель рядом со скелетом принта. В верхней части прохода места для двоих не было, я должен был вызволить его оттуда, чтобы занять его место. Его тело отделилось легко с тихим сухим треском, переломившееся запястьях. Она привыкла ко мне. На удивление лёгкая и маленькая, затем рухнула на землю где и застыл в какой-то нелепой позе. Я оттолкнул её ногой, чтобы выгнать больше места, а затем подтянулся вверх и навалился на плиту. Я чувствовал себя усталым и разбитым после столь долгого пути, проделанного ползком, и мне пришлось заново привыкать к стоячему положению. Но тут я обнаружил, что обладаю по сравнению с Бегли значительным преимуществом. Я был выше его почти на целый фут. И будучи не в состоянии распрямиться в проходе, я мог удачней использовать собственное тело в качестве рычага. Сперва я попробовал поднять плиту обеими руками, но она едва шевельнулась. Затем упершись в неё головой и плечами, я принял на себя всю её тяжесть и медленно, дюйм за дюймом, поднялся во весь рост. Выбось двинулась, и холодный воздух, слабо пахнущий известняком, хлынул в проход. Теперь я толкнул её, собрав в выидинах всю силу, которая у меня ещё оставалась, и тут я услышал громкий треск. В одном мгновении испугался, что это рухнутся своды, но тяжесть, давившая на меня сверху, исчезла. Плита завалила снабок, и глянув вверх, я увидел туманные очертания низкого сводчатого потолка. Я пополз вверх по проходу, пока моя голова и плечи не оказались уже в верхнем гроте, затем весь выбрался на поверхность. Грот был очень узким. Я представлял собой ничто иное, как небольшое расширение речного ложа. По всей его дальнейсти не текла широкая тёмная река, маршрут, который, независимо от моего, сошёлся тем не менее с ним в данной точке. В молчании она текла прочь, уходя в гладкоствольный туннель в одной из скал. Я пошёл вдоль берега реки по тропе, повторяющей путь. Остановившись, я подошёл к самому краю и поглядел в воду, пытаясь определить её глубину в свете моей лампы. Щеки мне обжёг ветер. Воздух, порывы которого овивали меня, был сладок и таил запах цветеньи. И в этом мгновении я осознал, что кто-то стоит у меня за спиной. Я стремительно обернулся, но там никого не было. И тут С совершенно внезапной и необъяснимо моя лампа погасла. Я потянулся за фонарём в боковой карман комбинезона, но по мере того, как мои глаза начали привыкать к сдешней темноте, я понял, что никакой лампы мне больше не понадобится. Прямо передо мной, как в перевёрнутом бинокле, я видел слабый круг света и мерцание речного потока, струящегося к выходу. из пещеры